Лорд Капканц некоторое время таращился в закрытые двери, а затем звонком вызвал своего личного секретаря. Тот бесшумно скользнул в комнату через потайную дверцу. — Персонал на своих местах? — спросил его Капканц. — Да, милорд. — Лет вопросов требует вашего личного внимания? — Не сомневаюсь. — Людям хотелось бы верить, что я безотлагательно ими займусь, — отозвался Капканц, откинувшись на спинку кресла. Он поерзал на сиденье. Эта штуковина вращается? — Думаю, что нет, сэр. Но в течение часа сюда доставят квалифицированного крутильщика. — Очень хорошо. Что я еще хотел спросить? — Ах, да. Скажи-ка мне, в гильдии ассасинов имеются люди с передовыми воззрениями? — Уверен, что да, милорд. Если пожелаете, я мог бы подготовить досье на, скажем, троих из них. — Займись этим. — Слушаюсь. — Милорд, кое-кто и спрашивает срочной аудиенции. — Пусть подождут. — Мы желаем насладиться своим патрицианством. Капкан поборбанил пальцами по столешнице, все еще глядя на двери. Затем спросил. — Моя инаугурационная речь готова? — Сожалеем о безвременной кончине лорда Ветруна, переутомление сгорел на работе, перспективные направления и так далее. Бережно сохранить лучшее из старого, принимая лучшее из нового. Остерегайтесь подрывных элементов, придется затянуть пояса и так далее и объединиться во благо города. Правильно? — Совершенно верно, сэр. — Добавьте, что я искренне сожалею о трагической гибели сержанта Киля. Надеюсь, что достойным памятником ему станет единение граждан любых взглядов и убеждений ради и во имя и так далее и тому подобное. Секретарь сделал несколько заметок. «Будет исполнено, сэр», — Капканс улыбнулся ему. «Полагаю, тебе интересно, почему я взял тебя на службу, хоть ты и работал на моего предшественника?» «Нет, сэр», — сказал секретарь, не поднимая глаз. Он не удивлялся, во-первых, потому что догадывался о причинах, а во-вторых, потому что о некоторых вещах предпочитал вообще не задумываться ради собственной безопасности. «Это потому что у меня нюх на таланты», — пояснил Капканс. Вы очень добрый сэр, — бесстрастно сказал секретарь. — Даже грубый камень можно отшлифовать до состояния бриллианта. — Совершенно верно, милорд, — сказал секретарь и про себя подумал. — Совершенно верно, милорд. Потому что в число вещей, о которых безопаснее всего было не думать, входили всякие фразы вроде «Ах ты, мелкий шипсдик!» — Где новый капитан моей стражи? — Насколько мне известно, милорд, капитан Карцер в данный момент находится на заднем дворе, наставляя своих людей в очень недвусмысленных выражениях. — Передай ему, что я желаю видеть его немедленно, — сказал Капканс. — Непременно, сэр.